Всякий раз, когда я слышу об очередной трагедии с большим количеством трупов, будь то землетрясение, пожар, крушение поезда или что-то еще, я не могу отделаться от мысли, что большинство погибших там являются жертвами собственной глупости и порочности, или в крайнем случае глупости и порочности себе подобных, которые в свою очередь страдали и дохли из-за них». Или имели шанс пострадать и подохнуть. И таким образом не заслуживают жалости. Чем меньше людишек, тем легче дышать на этой планете. В Спитаке в 1988 году во время землетрясения погибло много людей. Всем было жалко их. Даже я тогда расчувствовался. Вот только при разборе завалов обнаруживали, что дома были построены кое-как. поскольку значительная часть строительных материалов разворовывалась. В австрийских Альпах в 2000 году сгорел фуникулер в тоннеле. Было очень много трупов, почти сплошь лыжники, которые тащились на гору, чтобы потом спускаться вниз. Бесившиеся жиру люди, к тому же ленились ходить наверх пешком. Сочувствие надо заслуживать. Кто-кто, а я не собираюсь раздаривать его просто так. Каждый должен сам расплачиваться за свои ошибки, а не перекладывать плату на других. Если он не будет расплачиваться, иначе говоря, страдать, то ему и ему подобным не будет урока. А значит, такие же и похожие ошибки будут повторяться вновь и вновь. Увидев как-то в магазине мужичка с наглой угрюмой мордой, я сильно задумался. Ведь я совсем не такой, как он. Значит, либо он не мизантроп, либо я. Или же есть две разновидности мизантропов. Этот мужичок даже не столько ненавидит или презирает ближнего, сколько чихает на него, а заодно и на дальнего. Потому что тот для него лишь помеха или малополезный дешевый ресурс вроде земли под ногами. Я же ближнего именно ненавижу. за то, что он не так хорош, как хочется, как можно и как надо. И ненавижу я ближнего прежде всего за то, что у него слишком часто оказывается наглая, угрюмая морда. Мизантропия и святотатство. Желание плюнуть в святое, в широком смысле, может побуждаться, по-видимому, следующими причинами. Стремлением прославиться любым способом, завистью к славе создателей священных вещей, досады на отсутствие у себя сходных талантов, стремлением отомстить обществу за несправедливое невнимание к себе, ненавистью к глупым заблуждениям общества, потребностью сделать плевок в сочетании с пренебрежительным отношением к мнениям других людей». Одни святотатствуют в отчаянии, другие – возбужденно потирая руки в предвкушении больших доходов и или шумной славы. Одни ищут разоблачительное выражение помягче, другие плюют на святыни с удовольствием. Одни осторожно приближаются к истине, другие сочиняют новые, не менее лживые мифы взамен прежних. Эти другие – такие же гнусные, как и те, кто лелеют фальшивые ценности. хорошо зная об их фальшивости или сильно подозревая ее. Правда бывает разрушительна только тогда, когда внезапно приходит на смену слишком большой лжи. Когда люди узнают, что основная часть их представлений о мире далеко не соответствует действительности. Они теряются, отчаиваются и совершают ненужные поступки. Но общество вполне может строить не на лжи. Миф не обязателен. Если человека все время кормить преимущественно правдой, во всяком случае тем, что таковой представляется после довольно тщательного разбирательства, он привыкает к правде, какой бы она ни была, и она уже не приводит его в отчаяние. Святотатская линия в истории культуры едва прослеживается, но она есть и даже отмечена некоторой преемственностью. В ней надо различать Геростратов и людей добросовестных, зачастую добросовестно заблуждающихся. Меня в связи с этой книгой интересуют только вторые. Они делятся на тех, кто эпизодически срывали святотатство, и тех, кому почти только святотатство и оставалось. Из последних характерен русский поэт Иван Семенович Барков. Вот пример его святотатского стиха. Ода кулашному бойцу. Своей гомерка балалайкой И ты, Вергилишка, с дудой, строянской вздорной греков шайкой Дрались, что куры пред стеной. Забейтесь в щель и не ворчите, И свой «Пристаньте бредить бред!» Сюда вы лучше поглядите, Или здесь голов удалых нет. Бузник гекторку, если в драку, прибьет — как стерву и собаку. Не всякая сатира святотатственна. Если сатирик берется обличать пороки, которые в качестве таковых воспринимаются большинством, он не святотатец. Святотатец лишь тот, кто покушается на широко признанные якобы добродетели. Я и Бог. Ты веришь в Бога? Я, как тебе сказать... задумался Бонди. Я, право, не знаю. Бог, скорее всего, есть, но где-то на другой планете. У нас нет. Куда там? Такие штучки, видно, не для нашего века. Да и что бы он здесь сделал, скажи на милость. Карл Чапик. Фабрика Абсолюта. Глава первая. Хотя я иногда и пинаю Бога, мне это не доставляет сколько-нибудь значительной радости. Самоутверждаться за счет борьбы с мифическим гигантом к тому же давно уже развенчанным столькими могучими умами, причем в годы, когда это действительно было подвигом, не для меня. Когда я говорю «Бога нет», мне всякий раз бывает немного страшно, и я добавляю какую-нибудь оговорку, смягчающую эту позицию. Как-никак, я скептик, а скептик ни в чем не может быть полностью уверен. Возможно, Бога и нет, но есть какой-нибудь могу могущественный засранец, воображающий себя Богом, подсматривающий за всеми, читающий чужие мысли и делающий гадости такими, таким, как я, не желающим признавать его существование. Впрочем, я не очень большой богохульник и не очень большой богоборец. По большому счету, я даже не атеист. Да и как грешник я совсем не выделяюсь среди прочих, так что вряд ли я сильно достаю Бога, если Он есть. И я думаю, мне это зачтется. Я и другие деятели. Я и Гитлер. По моему мнению, нет того следеяния, которое могло бы положить на человека вечное и неизгладимое пятно бесчестия. Самый грязный преступник может снова сделаться мыслящим и любящим существом. И действительно развитое общество никогда не должно отнимать у ожесточенного и загрубелого человека надежду на самую полную реабилитацию. Д. И. Писарев. Реалисты. У меня есть значительный интерес к Гитлеру, но это интерес исследователя, а не подражателя. Кроме того, я не берусь отрицать, что у него можно кое-чему поучиться. Я понимаю, что у вас табу на упоминание Гитлера вне ругательного контекста, но можете своим табу подавиться. Привлекающие мое внимание феномены я буду изучать на тех примерах, которые выражают их наиболее ярко. Свое пособие по модерализму я закончил еще до того, как прочел Майнкампф. Мои представления о Майнкампфе основывались на чужих комментариях и немногих цитатах. Когда мне, наконец, удалось добраться до книги Гитлера, я, конечно же, не мог не обратить внимания на сходство некоторых изложенных в ней идей с моими, но я до сих пор не решил, как к этому относиться. Модералистическая идеология не ближе к нацизму, чем к либерализму. а мое, более теплое, точнее, менее холодное, отношение к нацистским идеям, чем к либеральным, обусловлено стремлением противодействовать сложившемуся в современном мире перекосу в либеральную сторону. Вообще, значительная часть принципов любой идеологии, включая даже западнистскую, могла бы рассматриваться как вполне здравая, если бы использовалась уместно и в нужных дозах. Я так много читал о Гитлере, что он стал мне почти как брат, сосед или товарищ по работе. Он мне понятен и зачастую вполне симпатичен. Я не разделяю национал-социалистических убеждений Гитлера, но я разделяю его отношение к обществу. Хотя в войне 1945 до 45 -го годов погибло двое моих дедушек, у меня что-то нет на него злобы. Может, из чувства противоречия, а может, вследствие некоторого сходства характеров и жизненных обстоятельств. Я многие годы был отверженным босиком, так же, как и он, и мне так же, как и ему, было противно посвящать жизнь мелочному личному благоустройству, а хотелось сделать что-то значительное, полезное для всех хороших людей. Гитлер был человеком героического склада, но оказался невостребованным. А что касается массовых убийств... совершенных под его руководством, то, опустившись до мизантропии, я стал меньше придавать этому значения. Разумеется, зачастую гибли не самые худшие. Гитлера есть за что ненавидеть и есть за что жалеть, но его не за что презирать. Если он устраивал провокации и нарушал договоры, то лишь в отношениях с врагами, как это принято на поле боя. Поскольку если ты не очень силен, то иначе не выживешь. Подлость не не была яркой чертой его характера. Идейные и кровные наследники негодяев, пренебрегавших юным Адольфом, невротизировавших его и заталкивающих его в революцию, сегодня глубокомысленно рассуждают в своих книжонках о том, был ли он параноиком, сексуальным извращенцем, некрофилом и так далее. Подлецы, да и только. Такие способны лишь порождать новых Гитлеров. Где есть они, там будут и гитлеры. «Майнкамф», часть 1, глава 2. «Я сначала добывал себе кусок хлеба, как чернорабочий, потом как мелкий чертежник. Я жил буквально впроголодь, и никогда в ту пору не помню себя сытым. Голод был моим самым верным спутником, который никогда не оставлял меня и честно делил со мной все мое время». В покупке каждой книги участвовал тот же мой верный спутник – голод. Каждое посещение оперы приводило к тому, что этот же верный товарищ мой оставался у меня на долгое время. Словом, с этим безжалостным спутником я должен был вести борьбу изо дня в день. Бедный юный Адольф, трудившийся на стройке и обитавший в рабочем общежитии. Ты стремился к красоте и мудрости, но видел вокруг лишь глупость, низость, уродство и вырождение. Никто не пожалел тебя, не пригрел, не похвалил, не оказал элементарной поддержки. А ведь тебе было нужно так мало. При других обстоятельствах ты мог бы стать неплохим художником или архитектором. А может даже и философом. Но из тебя сделали революционера, ненавидящего свободное общество. А потом называли чудовищем. Зверем из бездны, маньяком. Бессовестные, наглые, лживые выродки и только... Чем только вы не попрекали Гитлера, и хоть какого-нибудь документа о профессиональной квалификации он не имел, и писал он безграмотно, и стиль у Майнкамфа корявый и тому подобное, но вы бы на себя повнимательнее взглянули. Вы через одного пишете брелки вместо брелоки, Опробировать в смысле опробовать, а не в смысле одобрить. усвояется вместо усваивается и тому подобное. И это не говоря уже о содержании. И почти у каждого из вас какой-нибудь скелет или скелетик припрятан в дальнем шкафу. Говорят, что «Майнкамф» – очень правдивая книга. Все, что Гитлер провозглашал в ней, он и пытался реализовать на практике. Но в «Майнкамфе» можно прочитать, к примеру, следующее. Часть 1, глава 10. Как только вы услышите, что... то или иное учение, мировоззрение, политическое или экономическое движение опорочивает без разбора все прошлое, то знайте, что уже одно это требует осторожности и известного недоверия. По большей части такая ненависть является только доказательством ничтожества самих тех, кто сеет эту ненависть. А нередко это говорит и о дурных намерениях. Действительно благодетельное для человечества движение не станет огульно отказываться от прошлого, а использует для своего строительства все наилучшее, наиболее прочные части старого фундамента. Здоровое движение нисколько не постыдится признать, что оно применяет старые истины. Там же, часть 1, глава 2. Вопрос о здоровом национальном сознании народа есть в первую очередь вопрос о создании здоровых социальных отношений как фундамента для правильного воспитания индивидуума.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 Так называемая интеллигенция, как известно, всегда смотрит сверху вниз на каждого пришельца, который не имел счастья пройти через учебные заведения всех надлежащих степеней и накачаться там всеми надлежащими знаниями. Ведь обыкновенно у нас не спрашивают, на что годится этот человек, что он умеет делать, а спрашивают, какие учебные заведения он кончил. Для этих образованных людей любой пустоголовый малый если только он обладает нужными аттестатами, представляет собой величину, тогда как самый талантливый молодой человек в их глазах ничто, если ему не удалось преодолеть всю школьную премудрость. Очень легко представлял я себе тогда, как встретит меня это так называемое общество. Я ошибся лишь в том отношении, что считал людей все же гораздо лучшими, нежели они, к сожалению, оказались в живой действительности. Исключения, конечно, бывают во всех областях. Но, тем не менее, я в течение всей своей жизни строго различаю между людьми, действительно отмеченными известным талантом, и людьми, которые умели только почерпнуть школьные знания. Такого вот человека вы довели до крайности грязной скоты и трусливой бездари. Вопреки широко распространенному мнению, Адольф Гитлер – вовсе не обанкротившаяся личность. Первое. Он породил общественное движение, существующее до сих пор. Второе. Он написал книгу, все еще читаемую с большим интересом. Третье. Он стал канцлером Германии и продержался на этой должности 12 лет. Четвертое. Он дал жизнь множеству полезных проектов, как то автострады, баллистические ракеты, Volkswagen и прочее. Пятое. Он спас Западную Европу, а может и полмира. От ужасов сталинизма. Шестое. Он показал себя одним из лучших ораторов, политиков и полководцев, каких знала история. Его деятельность изучают с любопытством и не без пользы. Седьмое. Он умер в 56 лет, а не в 27, не в 37 и не в 47, как некоторые великие, которые вовсе не считают, которых вовсе не считают банкротами. Восьмое. Он сражался до предела возможностей, не изменил своим взглядом, не сломался, не сдался и не сбежал. Девятое. По некоторым сведениям, он даже оставил после себя дочь. А это простое, но существенное для всякого человека достижение удавалось не всем людям, считающимся великими. Мне не понравилось в Майнкамфе следующее. Тот молодой парень, который летом расхаживает в длинных штанах, закутанный до шеи, уже одним этим приносит вред делу своей физической закалки. Часть 1 глава. 2. С моей точки зрения, одежда – это своеобразные легкие доспехи, и ношение длинных штанов из толстой ткани может быть показателем постоянной готовности противостоять вредным факторам. Мне также не понравилось вот это – Ни в коем случае не следует отказываться от одного важного вида спорта, на который, к сожалению, и в нашей собственной среде иногда смотрят сверху вниз. Я говорю о боксе. В кругах так называемого образованного общества приходится слышать на этот счет довольно и совершенно невероятной глупости. Если молодой человек учится фехтовать и затем целые дни занимается фехтованием, это считается чем-то само собой разумеющимся и даже почетным. А вот если он учится боксу, то это кажется чем-то очень грубым. Спрашивается, почему? Мы не знаем никакого другого вида спорта, который в такой мере вырабатывал бы в человеке способность наступать, способность молниеносно принимать решения, и который вообще в такой мере содействовал бы закалке организма. На мой взгляд, Гитлер напрасно игнорирует то обстоятельство, что при занятии боксом получаешь слишком много ударов в голову, и это оказывается во вред здоровью и умственным способностям. Я и Ленин. Ленин всегда подкупал меня своей Цели ориентированностью и своей энергией этакий маленький живчик, заводящий всех окружающих, ехидный, грызущий, будоражащий всех скромняга и бессеребренник. Единственный костюм две рубашки, да синяя тетрадь, будущая книга государства и революции. Правда, если Майнкампом я зачитывался, то Ленина мне не удалось найти ни одной столь же захватывающей крупной вещи. При всем уважении к Ленину, как к революционеру, читать я его не в состоянии. Почти все его вещи на злобу давно ушедшего дня, а его попытки склепать что-то обобщенное пробуждают во мне лишь сожаление и досаду. Но этому, как водится, легко найти оправдание. Ленин писал не на века, а именно на потребность текущего момента. И в момент, для которого его писания предназначались, они наверняка воспринимались как высокий полет мысли. Ленин не был чужд возвышенных движений души, но мог и не стесняться в выборе средств. Сочетание двух этих качеств дает шанс пробиться великие деятели. Отсутствие хотя бы одного из этих качеств лишает указанного шанса начисто. Я охотно признаю, что мое снисходительное отношение к Ленину, Сталину, Гитлеру и прочим выдающимся чудовищам мировой истории вызвано стремлением противоречить большинству. Надо только уточнить, что мое стремление... противоречить, в свою очередь, вызвано не желанием быть особенным, а отвращением, которое я к этому большинству испытываю. Мне смешно, когда Ленина уличают в том, что у него якобы были любовные отношения с Инессой Арманд, и что он даже сделал ей ребенка, что помимо этого вождь мирового пролетата якобы и в публичные дома заглядывал, и т.д. В области физических влечений Ленин был вполне нормальный человек, и вдобавок никогда... не выдавал себя за образец поведения. И сифилисом он заболел наверняка ненарочно. И если в самом деле ходил в публичные дома, то ведь, конечно, не для того, чтобы устраивать там поджоги, а для того, чтобы удовлетворять естественную потребность, которую в другом месте удовлетворить был, возможно, не в состоянии. А зазря мучиться не хотелось. Попрекать же человека тем, что от него родился ребенок, это и вовсе глупо, если женщина претензий не предъявляла. По-моему... Посещение публичных домов вешают на Ленина те, кто в свое время сильно огорчался отсутствием этих самых домов в Советском Союзе. Людям обидно было, сам ходил, а других лишил радости. Что же касается сифилиса у Ленина, то это не более дискредитирующая болезнь, чем, скажем, туберкулез у Чехова. Кстати, сифилисом можно заразиться не только половым путем, а туберкулезом. Среди прочего, при пловом контакте. Действительно, дискредитирующая болезнь – это, к примеру, геморрой или рак легких как результат курения. Еще я читал у Г. Климова, вроде, что Ленин сдавал царской охранке своих конкурентов. Фамилии, конечно, не называются. Значит, сдавал совсем, с концами. Впрочем, если и действительно кого-то сдавал, то, возможно, так надо было. Наименьшее зло и тому подобное. Вообще, разоблачением в стиле Григория Климова грош цена. Частью выдумана, частью преувеличена, частью вырвана из контекста. И вдобавок отражает глупую веру серых людишек в то, что можно делать омлеты, не разбивая яиц. Что действительно великих людей, в отличие от серых людишек, судьба избавляет от появления скелетов в шкафах. и что рискующие и надрывающиеся ради общего блага великие личности должны мучить себя еще и аскезой».